Глава одиннадцатая. Дверь мне открыл Скэрил. Он выглядел взволнованным, словно я вломился в неудачное время. Но я предупреждал, что заеду за ним после лицея, и поэтому сам удивился и, уставившись на него, нерешительно замер в дверях. Он слабо улыбнулся, впуская меня в дом. «Скэр?» Я вошел в холл и нервно затараторил. Ли он не против? Я приехал с Кевином. Давай съездим за смокингом». «Готи?» Лоу замялся. «У меня тут друг», — он указал вглубь комнаты. «Огромный коричневый диван был перевернут к нам спинкой, но я разглядел торчащую руку и чьи-то ноги в старых потрепанных ботинках». «Серьезно?» — я осторожно подошел ближе. «Может, это Ноэль?» «Его зовут Джером, и вчера его уволили с работы, вот и напился. Ты только не пугайся, но он низший». Мы подошли к дивану, и мне в нос ударил сильный запах алкоголя. Парень по виду крупнее Скориэла сопел в диванную подушку. «Уволили с работы? Сколько ему?» – шепотом спросил я и перевел удивленный взгляд на Лоу. «Восемнадцать», – тихо ответил он. Я в недоумении посмотрел на Лоу, требуя подробностей. В Октавии возраст совершеннолетия наступал с 19 лет. «В запретных землях работают с ранних лет, чтобы выжить». Парень на диване поморщился, открыл глаза и недовольно посмотрел на нас. «Чего столбились?» — грубо спросил он, глядя на нас снизу вверх. У него были темно-каштановые волосы, длинная челка закрывала пол лица. Он хмуро посмотрел на меня и пятерней откинул челку в сторону, но это не помогло, волосы лезли ему в глаза». «Джарум, как ты себя чувствуешь? Может, стакан воды, аспирин не нужен?» Скорел заботливо наклонился ниже. «Это кто?» — спросил он, указывая на меня. «Привет, меня зовут Гатье Хитклифф». Я постарался быть вежливым. Ниши не оценил мои манеры. «Хитклифф? Тот самый? Твоя семья владеет банком?» Кажется, с каждым вопросом его голос становился все агрессивнее. Джером прекра, начал было Лоу, но тут его перебил. Скарил, ты дружишь с человеком, из-за которого мы голодаем на запретных землях? Он поднялся во весь рост. Выше меня, как минимум, на голову и крупнее, хотя объективно в таком впечатлении виноват свитер, который был ему велик. Послушай, Джером, он тут ни при чем. Ты пьян и не думаешь, что говоришь? Скарил встал между нами. Мне пришлось сделать шаг назад, потому что Ниши выглядел так, словно готов был напасть на меня. Если он все же полезет на меня с кулаками, придется применить темную материю. Хотя мои познания были слабы, но отбить удар я все же мог. Он сделал еще один шаг в мою сторону, а я синхронно шаг от него. Скэрилл уперся руками Джерому в грудь. «Ты хочешь сказать, что не из-за его папочки мы все умираем с голоду?» Он гневно указал на меня рукой и посмотрел на Лоу. «Разве не его отец, директор Центрального банка? Он входит в Совет Старейшин и придумывает идиотские законы, которые запрещают нам учиться, работать и жить». «О чем ты?» — выкрикнул я, делая шаг вперед. «Что он такое говорит, Скэр? Причем тут мой отец?» Скэрилл повернулся боком и слегка надавил рукой мне на грудь, приговаривая «Да успокойтесь вы оба». «Слушай сюда, маленький сукин сын. Меня выгнали с работы, потому что завод закрылся из-за твоего отца. Старейшины хотят истребить низших, как каких-то чумных крыс. Мы не можем закончить школу, потому что у нас нет денег на учебники. Многие школы на запретных землях закрываются. У нас нет возможности сходить к врачу, потому что за один чертов прием требуют столько, как будто тебе нужна пересадка органов». «У нас нет ни работы, ни денег. Все, что остается, это жить на улице и умирать от голода». Последние слова он практически прошипел мне в лицо, несмотря на то, что Скэриел всячески пытался нас растащить. Правда, делал это неумело. «Что?» Я стоял напротив него, не замечая Скэриела, пытавшегося меня отвлечь, но в голове застряло. «Все из-за твоего отца». Я в панике хватал ртом в воздух. От Джерома исходил запах алкоголя, как бывало, от Ватермила. Его речь была эмоциональной, но Ниши говорил чисто и связно, словно давно жаждал высказаться. Он оттолкнул Скориэла, обошел диван и с шумом плюхнулся на него, продолжая ругаться. «Идем». Скориэлл потащил меня через гостиную вглубь дома, и я увидел неприметную дверь, которая вела в полупустую широкую комнату со стеклянными дверями во всю стену. За грязным стеклом находился неухоженный, заросший маленький двор. Высокий забор отделял дом от соседей. К растущему в центре двора огромному дереву был прислонен старый велосипед Скайрилла. Мы встали под раскинутыми толстыми ветвями. «Может, воды?» — я помотал головой. «Не принимай все близко к сердцу!» — нерешительно начал Скэрил. «Джером пьяный, не знает, что несет». «Он...» — я мотнул головой в сторону дома. «Говорит правду?» Скэрел нагнулся, сорвал травинку и зажал ее между губ, не торопясь с ответом. «Скэр?» «Да, все это правда», — не глядя на меня, проговорил он. Я разочарованно выдохнул. «Почему ты не говорил?» «Сложно все это объяснить. Да и зачем?» «Ты должен увидеть это сам. До того, как переехать в центр, я жил в запретных землях. Долгие годы мои родители бедствовали». Он выкинул травинку и уставился на свои незашнурованные армейские ботинки, надетые на босу ногу. Как он еще не споткнулся и не свернул себе шею, одному богу известно. Они ничего не могли себе позволить. Снимали маленькую комнату, туалет и душ были общие на весь этаж. Отец не мог найти работу. Ее просто не было. Нужно было платить за комнату, есть что-то. Тогда еще мама забеременела мной. «Эдвард помогал нам как мог. Это он потом рассказал, как тяжело было раньше, да и сейчас ничего не изменилось». «Но почему?» «Ты чистокровный», — усмехнулся он. «Тебе не касаются все эти проблемы. Ты даже не представляешь, чего стоит мне или Джерому пересечь границу между районами». Чтобы вы хотели заехать в центр Ромуса, нужно пройти контрольно-пропускной пункт, предъявить документы, оставить отпечаток пальца, а если умеешь расписываться, то поставить подпись, если потребуется. Тебя проверяют на наличие темной материи. Если на границе ловят низшего без документов и без разрешения на перемещение запретных земель в столицу, то могут посадить в тюрьму. А оттуда уже не выбираются». «Но нас с Оскаром не проверяли на контрольных постах», — проговорил я потрясенно. «Чистокровным это не нужно», — он указал на мои светлые волосы. «Вас легко идентифицировать. Да и Оскар, наверное, из запретных земель. Может, постовые его уже хорошо знают и сразу пропускают. Я думаю, семью Ватермилов, как и твою, все знают». У меня заболела голова от воспоминаний о папарации днями и ночами, пытавшихся выманить меня или Габриэлу из дома. Тогда фотографии нашей семьи часто мелькали на первых полосах. «Я знал, что попасть сюда низшим сложно, но мне казалось, что им и в запретных землях хорошо живется». От моих слов Скэрилл тихо хмыкнул. «Ты сказал, что Джером низший, у него есть документы и разрешения. А ты быстро схватываешь». улыбнулся Лоу. «У него нет разрешения. Он нелегально тут. Я встретил его недавно в запретных землях. Он жил на улице». «Ты приютил его?» «У меня не было выбора. Я купил ему поддельные документы, где говорилось, что он полукровка. Пусть все думают, что он мой двоюродный брат». «Это...» Скэрилл опустил голову, и волосы упали ему на лицо. Он весь сгорбился и как будто визуально уменьшился. Я продолжил. «Хороший поступок. Ты помог ему?» Но десятки тысяч таких, как он, остались в запретных землях. «Когда я думаю о том, что скоро наступит холода, и по утрам окоченевшие трупы будут свозить к крематорию, у меня кровь стынет в жилах», — тихо, но твердо проговорил Лоу. «Но им всем невозможно подделать документы и перевести к нам. Да, это было бы нереально осуществить. Во-первых, это будет подозрительно и нас быстро раскроют. Меня, Эдварда и Джерома бросят в тюрьму. Да им места не хватит в центре Ромуса. Во-вторых, мы не должны бежать с запретных земель. Это не та политика, которой нам следует придерживаться. Старейшины должны перестать уничтожать запретные земли и дать нам права, которых мы заслуживаем. Меня бесит, что до сих пор наша Октавия живет по принципу «низшие недостойные». В других странах они уже обрели равные с полукровками и чистокровными права. Ты знаешь, почему мы отстаем в политическом и экономическом плане? Потому что во главе у нас всегда только чистокровные, которые живут в Ромусе и не видели жизни за пределами центра. Так зачем им думать о низших? И что ты предлагаешь? Я поддержу, если это будет разумным решением. Пока не знаю, но я думаю над этим, будь уверен. Скорелл улыбнулся мне, и я не смог сдержать ответной улыбки. Я чувствовал, что этот разговор был важным для нас обоих. «Тогда у меня две просьбы к тебе», — продолжил я. «Я весь внимание, мистер Хитклифф, внемлю каждому вашему слову», — Лоу заметно повеселел. «Я хочу, чтобы ты провел меня в запретные земли и показал все, о чем говорил. Я хочу увидеть это своими глазами». «Ха! Это как увидеть Париж и умереть. Только в твоем случае увидеть еще раз запретные земли и умереть от руки старшего брата». «Ох!» — я скривился при упоминании Гидеона. «Забыл о нем». «Забыл, что термоядерная бомба живет у тебя за стенкой?» — рассмеялся Скорил. «Слушай, я вот что подумал недавно. Он тебя когда-нибудь бил? Хоть раз ударил?» «Просто он такой пугающий, что мне стремно даже смотреть на него. Тогда за ужином я думал, меня инфаркт хватит». Заразительный смех Лоу поднял мне настроение. «Ты так уверенно заливал всем про себя, что по твоему виду и не сказать было, что ты мог отдать концы. Знаю, знаю, мне нужно было поступать в театральный». Скорел выразительно провел ладонью по волосам, комично изображая диву. Пару секунд мы смотрели друг на друга в нелепом молчании, а затем расхохотались. Успокоившись, я оторвал травинку и принялся жевать кончик, как заправский фермер. «Давно Джером у тебя живет?» «Может, месяц, может, больше», — расплывчато ответил Лоу. «А где он был в пятницу, когда я ночевал у тебя?» «С Эдвардом и уезжал по делам». «Его уволили?» «Он так сказал, когда вчера пришел ко мне злой». Я не задавал вопросов, даже не знаю, где он точно работал. «Значит, мой отец причастен к этому?» «Готи, возможно, твой отец не знал», — неуверенно начал Лоу. «Ага, конечно, все он знал», — ответил я, возмущенно. «Он с падения императорской семьи входит в совет старейшин». «Так долго?» «Почти шестнадцать лет», — присвистнул Скорелл. «Да». «Наша фамилия даже есть в учебнике по истории. Одним из первых членов Совета Старейшин стал Уильям Хитклифф. На меня сразу весь класс пялится, как будто мы не проходили падение Октавианской империи. Ненавижу учебник истории в лицее», — честно признался я. «Почему? Я думал, ты любишь историю?» — Скайрелл непонимающе взглянул на меня. «Историю, да, а посыл, который несет наш учебник, нет». Как будто императорская семья Берка была исчадием ада и заслужила расстрел, а святые старейшины возродили страну из пепла. Знаешь, что мне это напомнило? «Романовых?» – спросил я. «Блин, да! Я даже не задумывался, что истории настолько похожи. Их тоже расстреляли, а им на смену пришла коммунистическая партия. В нашей стране это старейшины. Это называется исторический циклизм. «Но это не очень популярная теория». «Ладно», — скорил потянулся, разминаясь. «Устрою тебе экскурсию по запретным землям, но нужно это делать, когда ни твоего отца, ни брата не будет дома. Что там еще за вторая просьба?» Я замер, вспомнив о причине моего внезапного появления в доме Лоу. «Черт, я и забыл, мы же сегодня идем на Жизель, Леона. Я хотел поторопить тебя, нам нужно за смокингом». «Леон не против?» «Не, все в порядке. Джером останется у тебя сегодня?» «Наверное», — Лоу пожал плечами. Мы вошли в дом, Джером спал на диване. «Я могу как-то помочь ему с поиском работы?» — шепотом спросил я, когда мы поднимались по лестнице. «Скаррилу нужно было переодеться, прежде чем поехать за смокингом». «Не знаю, может, да. Я поговорю с ним. Пусть сначала проспится». Он скрылся в своей комнате, и до меня донеслось. «Я быстро!» Я набрал Кивина, предупреждая о том, что через пару минут мы выйдем. «Готово!» Скэрил появился в дверном проеме в черной водолазке, брюках и кедах. «Так пойдет?» «Да, вполне. Все равно мы сейчас будем подбирать новый костюм». Я серьезно посмотрел на Лоу. «Хочу кое-что сказать насчет Леона. Это должно остаться между нами». «Не томи!» Он оперся спиной о стену и с любопытством уставился на меня. «Он не любит прикосновения, не знаю, с чем это связано. Просто не прикасайся к нему и слишком близко не подходи, если он первым не приблизится. Я, кстати, иногда сам забываю об этом». «Это типа нервное?» – спросил Скайрил. «Не знаю, просто говорю, как есть». «Но разве в балете он не делает все эти поддержки? Там полно прикосновений». «Я думал об этом, но лично не спрашивал. Может, он разделяет балет и остальную жизнь?» — неуверенно предположил я. — Еще у него бывают панические атаки. — Да ему нужен хороший психиатр или психолог. Кто там лечит такое? — Не знаю, — выдохнул я. — Это все, что я хотел сказать тебе. — Какой он в лицее? — У него там бывают панические атаки? — Шепотом спросил Скэрилл, опускаясь по лестнице. — Он там тихий, как мышь. Я не видел панических атак в лицее, но он держится молодцом. «Причин для паники на учебе у него хватает», — ответил я тихо, когда мы уже были в холле. «Плохо учится? «Нет, его достают все, кому не лень». «Серьезно? Я думал, что чистокровных не трогают», — проговорил Скорил. «Разве вы не дети самых богатых и влиятельных семей? У вас в принципе не бывает проблем». Мы вышли и направились к припаркованной у дома машине. Скэрилл радостно помахал рукой Кевину, сидевшему за рулем, и тот ответил широкой улыбкой. «Я многого не знаю о жизни в запретных землях, а вот ты не знаешь, какие страсти кипят в жизнях чистокровных октавианцев». Мы почти подошли к машине, когда я повернулся и сказал ему тихо, чтобы Кевин не услышал. «Да, мы не страдаем от голода, и у нас есть деньги и возможности, только это не залог хорошей жизни». «Это залог жизни в принципе», — съязвил Лоу. «Легше страдать с набитым животом и в теплой постели». «Не спорю. Просто прошу тебя не судить всех чистокровных только потому, что тебе кажется, что мы прекрасно живем. Иногда у Леона появляется такой затравленный взгляд, что я начинаю думать, что он скрывает что-то кошмарное в своей жизни. Но он танцор балета, а они ведь артисты. Он хороший актер». «И кто же обижает Кагера?» — спросил Скайрел. «Другие, чистокровные».